Глава пятая. Техника гостеприимства. Часть вторая. В ресторане Дьюла Иеш рассказывает о посещении весьма живописного кавказского подвальчика, расположенного напротив нового здания главпочтамта. «Мы заявились целой компанией, и для нас с трудом нашлись места. За соседним столом сидели дамы в вечерних платьях и в сопровождении кавалеров. Как мне удалось выяснить... Мужчины были иностранными инженерами, а большинство дам — русские. «Это члены профсоюза?» — поинтересовался я у официанта. «Конечно», — ответил тот, — «других сюда бы и не допустили». Все как в Арбатовском ресторане из «Золотого теленка» 1931, где пиво отпускалось только членам профсоюза, и сыновьям лейтенанта Шмидта пришлось довольствоваться квасом. Вальтер бенгемин вспоминал о посещении викторианского ресторана, в котором стены были покрыты пропагандистскими надписями. Бога нет, религия — это выдумка, мир никто не сотворил. А вот привычных ему европейских кафе он в Москве не обнаружил. Свободная торговля и свободная интеллигенция ликвидированы. Тем самым кафе лишены публики. Для решения всех дел, включая личные, остаются только контора и клуб. В другом ресторане, по словам иша за мраморными столиками, накрытыми бумажными скатерками, Сидели рабочие, которым после смены захотелось выпить по кружке пива. Но были среди посетителей и военные, и, как я уже упоминал, любовная пара, на которую все поглядывали с почтением. Влюбленные, однако же, явно имели некоторый опыт взаимного общения, потому как женщина все норовила отставить подальше от мужчины стакан. А он, готовый вот-вот переступить грань между приподнятым настроением и пьяной дурью, в ответ на эту женскую ловку, поднес карту бутылку, после чего сделал музыкантам знак повторить. Но те и без того шпарили, как заведенный. «Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая! Здравствуй, моя Мурка и прощай! Мы тебя поймали в темном переулке! На, теперь маслину получай!» «То, что в России тоже любят джаз, неудивительно», — свидетельствовал Вальтер Беньямин, 1927 «Но танцевать под эту музыку запрещено» словно пеструю ядовитую рептилию его держат так сказать за стеклом и он появляется на сцене как символ буржуя. Советский гражданин устал от пуританизма, в нем все сильнее пробуждается жажда жизни. Писал в корреспонденции из москвы журналист Николас Басехес в июле 1932 года. На террасе метрополя до недавних пор монополизированной валютными иностранцами все чаще начинает появляться и советские граждане говорят, что скоро будут разрешены модные танцы. Еще недавно они были под запретом. Так оно и случилось. Быстро возродились московские рестораны, и те, кому это было по карману, могли отправиться в Националь, послушать советских джазменов Цфасмана и Утесова. Правда, как пишет инженер Литтл Пейдж, в России богатому человеку особо негде было потратить свои деньги. Он расспрашивал русского дирижера джаз-оркестра, у которого, говорят, самые высокие доходы в стране. Как он тратит деньги? Тот признал, что гораздо проще зарабатывать деньги, чем их тратить. В то время он разъезжал по Москве в потрёпанном американском дешевом автомобиле, выпущенном несколько лет назад. Он сказал, что долго пытался купить машину получше, но не смог. У него нет возможности покупать дорогие вещи, как электрический холодильник или хорошую радиолу, потому что в советских магазинах нет импортных товаров. Лимоны Героиня написанного после посещения СССР романа чешского писателя Иржи Вейля «Москва. Граница» едет в холодную и сумрачную Москву через Польшу. Там ей говорят «Здесь кончается Европа. Купи себе апельсины, в Москве ты их не отведаешь». В том же 1932 году Памела Треверс по совету бывалых людей взяла с собой в Советскую Россию три дюжины лимонов. В советских магазинах их не было и они проходили за дорогой сувенир. За один лимон писательнице дали позвонить из ленинградской гостиницы знакомому, хотя до того, как она не просила уверяли, что его телефон сломан. Контакты с иностранцами, понятно, за исключением доверенных лиц органов, не поощрялись. При этом громогласно заявлялось, что обслуживающий персонал не берет чаевых, и это свидетельство гордости советского человека. В середине 30-х годов, Проектом одного из решений ЦК было предусмотрено немедленно отменить по всей системе прием чаевых, правда, Сталин вычеркнул нереалистическую инициативу. В магазине. Существует несколько типов магазинов. Рассказывает о системе советской торговли, как он ее понял, дюла и Эш, 1934. Первый. Заводской распределитель. Нечто вроде кооператива где могут делать покупки только работники данного завода и в строго определенных количествах. Каждый трудящийся прикреплен к определенному магазину. Второй тип – открытые, так называемые коммерческие магазины, где может покупать любой, кто пожелает, по каким ценам гораздо дороже. Следующий тип – торксин, где можно приобретать товары лишь за валюту, золото или серебро. Сеть таких магазинов создана специально для иностранцев ну и для того, чтобы выманить у буржуев припрятанные ценности. Гость из Венгрии адекватно описал положение дел. Дополню его впечатление записью из дневника школьницы Нины Луговской, 1933. Коммерческие магазины, в которых есть очень много всяких продуктов, отпускающихся всем желающим. В этих магазинах всегда чувствуется оживление. У прилавков толпятся разукрашенные и намазанные, нарядно одетые барони, так называемая советская аристократия. Здесь совсем нет простого люда, и большие помещения магазинов пропитаны запахом разнообразных духов. Рядом с этими шикарными магазинами почти незаметны маленькие скромные лавочки с небольшими, но полными всяких продуктов витринами. И не раз соблазнившийся прохожий пытался заходить вовнутрь, но неизменно останавливался у входа, прочтя вывеску «закрытый распределитель». И, наконец, самый многочисленный разряд магазинов – Это государственные кооперативы. Большую часть времени в них совсем не видно людей, за исключением тех дней, когда рабочим и служащим выдают их жалкие пайки. Тогда здесь толпятся громадные очереди, слышатся брань и крики. Что же касается торксинов, сокращённо торговли с иностранцами, то Нина Луговская характеризует их как своего рода музеи и выставки довоенных времен. Эти торксины наглядно показали насколько упали наши деньги и что наш рубль равен одной копейке золотом. Школьники понимали, а иностранцы не всегда, во всяком случае, от интуристов это старались скрыть. Когда австралийская туристка, жена миллионера, захотела посетить советский магазин, переводчица повела ее в Инснап, сокращение от иностранного снабжения, на Тверской, не объяснив, что это система торговли для работающих в СССР иностранцев. Цены на продававшиеся там продукты были раз в 10-20 ниже рыночных. В отличие от Торксина, советских людей в магазин не пускали вовсе. И в это время, конец 20-х годов, по воспоминаниям Тамары Солоневич, громадные витрины бывшего Елисеевского магазина были наглухо забиты деревянными щитами. Внутри же за тройными дверями сверкали яркими слепящими огнями еще царского времени Елисеевские люстры. В белоснежных передниках обслуживали разноязычную толпу иностранцев, вежливые и вышкленные приказчики, а в бассейне с фонтаном, совсем как в старое доброе время, плавали стерляди и форели. Австралийка ходила, спрашивала цены и все записывала. В результате полный восторг. И товаров много, и покупателей хоть отбавляй, а продавцы очень вежливы. Словом, приедет в Австралию и будет нашим лучшим пропагандистом. Иностранец, въезжающий в СССР, не может с собой брать рубли, пишет Гвидо Пуччо, 1928. Советское правительство заставляет его после пересечения границы обменивать привезенные доллары по насильственному курсу в 1,94 сотых. Потом, когда он понимает, что этот курс грабительский, начинает возмущаться. За пределами СССР наличествуют до сих пор советские рубли. Остатки от выплат, произведенных советским правительством или частными лицами, до так называемой стабилизации рубля, внутренней. Эти рубли, понятное дело, обесценены в таких пограничных странах, как Польша или Финляндия, ищут своего применения. Идущие на риск люди их скупают, так как купюры, будучи привезенными в СССР, удваивают, если не утраивают свою ценность. Цепь золотую снес в Тарксин. Магазины Тарксина, всесоюзного объединения по торговле с иностранцами на территории СССР, открыли в 1930 году для обслуживания иностранных туристов и моряков в советских портах. Но уже в следующем году их двери открылись для советских граждан. В обмен на наличную валюту, золотой царский чекан, а затем и бытовое золото, серебро и драгоценные камни, советские люди получали деньги Торксина, которыми платили в его магазинах. В голодном 1933 году люди принесли в Торксин 45 тонн чистого золота и почти 2 тонны серебра. Что же они приобретали на золото? В 1933 году продукты составляли 80% всех проданных в Торксине товаров. И это были никакие не деликатесы, а ржаная мука, почти половина всех продаж – крупы, рис да сахар. Надо сказать, советское государство продавало продовольствие своим гражданам в среднем в три раза дороже, чем за границу. Туда СССР продавал зерно в половину до кризисной мировой цены – в то время как крестьяне, вырастившие это зерно, умирали от голода. Зимой 1932-1933 годов самой плодородной территории СССР охватил голод, повлекший миллионные человеческие жертвы. Крестьяне стали покидать деревни и устремляться в города, где возле вокзалов образовалась привычная горожанам и шокировавшая иностранцев картина – горы мешков и на них изможденные женщины с детьми. Привычная горожанам. В известном смысле такое отношение к жертвам тех лет сохранилось до наших дней. В нашей исторической памяти большой террор 1937 года оставил больший след, нежели коллективизация и раскулачивание, хотя от последовавшего за ними голода погибло куда больше. За время своего недолгого существования 1931-1936 Турксин добыл на нужды индустриализации 287,3 миллиона золотых рублей эквивалент 222 тонн чистого золота. Как полагает профессор Елена сокина этого хватило, чтобы оплатить импорт промышленного оборудования для гигантов советской индустрии и в том числе магнитки Кузнецка, днепрогресса и Сталинградского тракторного завода. И золото это было получено отнюдь не от иностранцев, а от голодающих советских граждан, опустошивших свои кубышки. Помало Треверс приметила – что вдоль ленинградских улиц тянутся очереди за продуктами. Приметы голода. Повсюду тут встречаешь лица застывшие и невыразительные, а глаза стеклянные и пустые. Советские маски. Серый цвет в лицах здешних людей. А ведь еще недавно при НЭПе было не так. Государственные продовольственные магазины открыты до 11 часов вечера. Вальтер Бенгемен в 1927 году отмечал это как кое-какой вид комфорта, неизвестный в Западной Европе. Все, крем для обуви, иллюстрированные книги, канцелярские принадлежности, выпечка, даже полотенца, продаются прямо на улице, словно это происходит не в зимней Москве с ее 25 градусами мороза, а неаполитанским летом. Центр Москвы представляет собой скопище хлеба, крымских фруктов, студня, икры, сыра, халвы, апельсинов, шоколада и рыбы писал Мирослав Крлежа в 1926 году. «Бочонки сала, масло, икры, упитанные осетры в метр длиной, ободранная красная рыба, соленая рыба, запах юфти, масло, солонины, кож, специи, бисквиты, водки. Вот центр Москвы». «В Москве», — продолжает он, «мне случалось видеть нищих, которые держат в руке бутерброд, намазанный слоем икры толщиной в палец. Не выпуская изо рта папиросы и не переставая жевать, Они тянут извечный православный, русский, он же цыганский припев. Подайте, люди добрые. Примерно так же вспоминали в годы военного коммунизма царское время. Писатель Куприн заходил в издательство всемирная литература с узелком, доставал оттуда сухари и грыз их, макая в воду. «Было когда-то удивительное время», — говорил он. Заходил в булочную нищий, крестился на образа и спрашивал. «Ситный есть?» «Есть». «Теплый?» «Как же?» Ну тогда подайте милостыню Христа ради. Жалобы интуристов. Нарком иностранных дел Максим Литвинов в январе 1933 года докладывал Сталину о положении дел с иностранным туризмом. «Жалуются не только лица, враждебно к нам настроенные, — и салон но и люди, которые считаются нашими друзьями. Один из популярнейших театральных деятелей, ездивший в прошлом году в СССР, заявил, например, «За миллион я не упустил бы случай поехать в СССР, но дайте мне миллион, чтобы я поехал еще раз, я этого не сделаю». Отмечал он и большое число статей в иностранной печати, где в весьма мрачных красках описывается положение туристов в СССР, по прочтению которых вряд ли у кого-либо из этих читателей явится или останется желание поехать в СССР. Не устраивало их многое. Размещение в номере с чужими людьми. Номер на двоих. Постоянные ожидания, питание в ресторанах, автобусов, запланированных экскурсий, нечеткость в работе аппарата интуриста. Они испытывали раздражение от навязчивости гидов, и, наконец, главным объектом жалоб были повсеместная антисанитария, отсутствие белья в поездах, обыкновенная грязь, с которой они сталкивались повсеместно. «Россия навсегда обезображена для меня холодом и грязью», записал в своем дневнике Феодор Драйзер. Странно, что после 11 лет полной свободы пролетарская ванная комната, в которой я находился, была бесконечно грязнее любой клетки в зоопарке. покажи их гостиницы, поезда, железнодорожные вокзалы, рестораны сверх всякой меры грязны и очень плохо оборудованы. Они недостаточно часто моют окна, они недостаточно хорошо проветривают помещение. Драйзер испытывал ощущение чего-то такого, что нельзя назвать ни похвальным, ни полезным для здоровья. И это нельзя оправдать бедностью. В Голландии, Германии, Франции и Англии почти столько же бедных людей, сколько в России. С неподдельным американским ужасом и изумлением Драйзер взирал на общественные туалеты, и в этом он был не одинок. Как вспоминает Тамара Солоневич на встрече американской делегации с генеральным секретарем профинтерна товарищем Лазовским 1932-й, один из американцев решился задать вопрос. «Почему во Дворце Труда так антигигиенично устроены уборные, что за сто шагов уже знаешь, где они находятся?» И услышал в ответ. «Мы предпочитаем иметь вонючий уборный, но власть советов, чем иметь чистый уборный и быть пятой буржуазии». Туалетная тема занимала видное место в советских анекдотах, в том числе тех, которые собирал первый американский посол в СССР Буллетт. Между прочим, он сам стал героем, по крайней мере, одного из них. Нарком Литвинов в Лондоне не может выйти из туалета. Кричит, дверь заела, а ему снаружи «Так вы не спустили воду!» Вернулся в Москву и приказал устроить такую же уборную в своем наркомате. Заходит туда булит и никак не может выйти. Литвинов ему «Спустите воду!» А тот в ответ «Это невозможно! Цепочка сорвана! Рычаг сломан!» Их мясные магазины почти все в подвалах. Ниже уровня мостовой, под землей, какие-то гроты под зданиями и очень вонючие. Пишет Селин о Ленинграде 1936 года. Кругом толпятся люди, они ждут своей очереди, а огромная очередь за плотным занавесом из мух, голубоватым, волнующимся и спускающим легкое жужжание. Это для иностранцев. Когда Виктор Серж пришел к Барбюсу в метрополь, Ему стало известно, что из гостиницы кого-то выгнали, чтобы поселить там известного писателя. Такое было и обычным делом. Илья Эренбург, у которого в ту пору еще не было квартиры в Москве, рассказывает в мемуарах, как с помощью известий получил номер в гостинице «Националь». Комната была маленькой, неприглядной, брали за нее дорого, но выбора не было. Вскоре, однако, его оттуда выселили. Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер. Через час из Ленинграда прибудет большая группа американских туристов. Эренбург, по его словам, сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове. Зашел в ресторан, в зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала, «Вы что, не видите это для иностранцев?» Международный готовится съезд. Нету свободных в гостинице мест. Раз уж зашла речь о советских гостиницах и селившихся в них иностранцах, приведу эпизод из книги Джона Литтлпейджа о том, как после мучительных передвижений по железной дороге и трех бессонных ночей они с женой, промокшие, прибыли в главную гостиницу Новосибирска. Портье принял нас холодно и сообщил, что не может предоставить нам комнату, пока не сходим в баню и не получим справку, таковы правила, поскольку в области эпидемия ТИФа. Мы спросили, где расположена баня, и узнали, что она откроется только на следующее утро, в 8 часов. В 8 утра, урвав несколько часов сна, несмотря на неудобство мы сдали багаж в камеру хранения и отправились в баню выполнять постановление. Затем мы вернулись в гостиницу. Торжествующе предъявили справки и зарегистрировались. Портье выбрал ключ и проводил нас в комнату. Открыв дверь и сделав шаг вперед, мы оба сразу выскочили в коридор. То была самая грязная комната, что я видел за 10 лет в России. Мы стояли, чистые, дезинфицированные, просидевшие три ночи подряд, и никто не позаботился вымыть и продезинфицировать гостиничный номер, ради которого постояльцы должны предъявлять справки о чистоте. Райх спросил, есть ли для меня почта, пишет Вальтер Беньямин. Человек ответил нет, хотя письма лежали у него под носом когда в другой раз кто-то позвонил мне в гостиницу по телефону, ему ответили, а он уже выехал. Как еще один пример ненавязчивого сервиса приведу в изложении Вальтера Беньгамина шекспировский диалог между его другом Райхом и гостиничным швейцаром. Тот в ответ на вопрос, нельзя ли разбудить нас утром, сказал, если мы об этом будем помнить, то разбудим, если же не будем помнить, то не разбудим, чаще всего мы помним и, стало быть, будем. Но и бывает, конечно, иногда, что мы забываем, тогда мы не будем. Вообще-то мы не обязаны, но если вовремя спохватимся, то тогда, конечно. И когда же вас разбудить? В семь. Ну что ж, так и запишем. Вот, видите, кладу записку сюда, он ведь ее заметит. Конечно, если не заметит, то и не разбудит, но чаще всего мы все же будем. В конце концов, нас, конечно, не разбудили и объяснили это так. Вы ведь и так уже проснулись, чего ж было будить? «Единственная постоянная величина в России — время не деньги», — пишет Мирослав Корляжа. К понятию времени здесь все относятся индифферентно. Вы звоните кому-нибудь во вторник, а его нет, хотя вы договорились встретиться во вторник. «Приходите в пятницу», — лениво отвечают вам. «Вы заходите в пятницу, а его опять нет». «Зайдите во вторник». «Да я уже был во вторник». «А что мы можем сделать? Его нет. Позвоните попозже». Вы звоните через неделю, а его нет. Он уехал. Он в отпуске. Он заболел. Звоните завтра. Видишь, сколько раз здесь приходится назначать совещание, чтобы оно наконец состоялось, пишет Вальтер Бенемин. Ничто не происходит так, как было назначено и как того ожидают. Это банальные выражения сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным. «Каждый второй в России директор чего-нибудь», — с удивлением отмечала Памела Треверс. «Новое государство, которое героически сражалось в те 10 дней, переродилось в новую, более сильную форму буржуазной бюрократии». «Не думаю, что в России больше формальности, чем в какой-либо другой стране. Только здесь все процедуры занимают в 6-7 раз больше времени, чем в других местах», — пишет Сигарит Унсетт. Русские очень долго смотрят бумаги, перерывают целые груды своих циркуляров и папок, в который раз сверяются с расписанием поездов, как будто видят все это в первый раз в жизни и так повторяется с каждым новым пассажиром. Когда нужно вычислить, сколько будет 2 плюс 2, то не обязательно делают это на счетах. Все четыре дня пребывания в Москве Сигрид Унсет провела с сыном в разных учреждениях, сдавая туда наши бумаги и забирая их обратно пока, наконец, наши ваучеры не были обменены на билеты на Транссибирский экспресс. Писательница за эти дни уже привыкла видеть, как русские женщины выполняют тяжелую работу, которую у себя дома мы считали исключительно мужской. Правда, она оговаривает, что и в Германии так было всегда. Помола Треверс при виде кадров кинохроники. Девушки-комсомолки с натугой толкают огромные вагонетки с углем. Или железом, а может свинцом, вверх по наклонному скату не может сдержать возмущение. Неужели это аллегория пути в рай? Квартирный вопрос. Только цитаты. «Москва производит впечатление города, куда нахлынули обитатели окраин. Нахлынули и затопили, похоже, пролетариат в Москве чувствует себя господином и держится соответственно этому. Весь город преобразил по своему образу и подобию. Дьюла Ииш, 1934. Ведь здесь живут пролетарии». Большинство из них трудятся на строительство метро и попали в город из деревень. Новоиспеченный слесарь имеет возможность перевести сюда из деревни жену с детишками и родителей, которые до сих пор не были знакомы не только с водопроводом, но и с уборной. Стоит ли после этого удивляться, что в ванной каждый третий день засоры, а в доме по два раза на дню случаются короткие замыкания? Андре Мальро, 1934. Меня буквально поразил контраст между новыми, великолепными общественными зданиями, правительственными учреждениями, мраморными станциями метро, огромным строящимся зданием библиотеки и другими сооружениями, незавершёнными и неизвестно когда их достроят, и той невероятной запущенностью, грязью и убожеством, которое присуще всем домам, где живут люди. Такие порядки были в буржуазных домах Европы в период моего детства когда большие и красивые комнаты были расположены лицом к улице. Это были комнаты, где семья вела светскую жизнь, и здесь обычно было собрано все, чем можно было за деньги, с помощью эффектных вещей и дурного вкуса поразить гостей. На самом же деле такие семейства жили, зачинали и рожали детей, а также умирали в темных и тесных коморках, выходивших окнами на задний двор. Сигарет Унсет, 1940. Красные флаги, транспаранты и вечный праздник, и тут же убогая реальность коммунальных жилищ. Убогость существования почти обретает колорит античности, а беспорядок выглядит как поток застывшей лавы, вызвавшей разрушение много лет назад. Корада Альвара, 1934. Значительная часть населения живет скучно, в крохотных, убогих комнатушках, трудно проветриваемых зимой. Приходится становиться в очередь в уборную и к водопроводу. Леон Фейхтвангер, 1937. Они живут по много человек в одной комнате и даже доходят до того, что считают это проявлением коммунистического духа. Теодор Драйзер, 1927. Мне никто не поверит, если я скажу, что холостые рабочие живут по 20-30 человек в одной комнате в бараках. Многие семьи делят одну комнату. Рудольф Волтерс. 1933. Разговорчики в строю. В рассказах иностранцев о посещении СССР почти нет разговоров с советскими людьми. Если еще в 20-е годы есть, то потом нет. В сентябре 1936 года правление интуриста разбирался случившийся в Баку инцидент. Во время экскурсии руководитель группы американских туристов Фишер из-за попустительства со стороны гида взял инициативу показа в свои руки и на одной из улиц Баку остановил машину с туристами и стал спрашивать первых встречных об условиях их жизни и даже заставил одного гражданина проводить туристов к себе в дом. Американский писатель Джон Дос Пасус в 1928 году мог еще услышать, как дореволюционный критик Чуковский с тоской вспоминал европейские водные курорты Карлсбад, Висбаден, Кан. Его за границу больше не выпускали. Он намекнул, что ему бояться нечего, но у них много способов добраться до человека. Его дочь пусть и не посадили в тюрьму, но отправили в ссылку. Вальтер Беннемен записал, о чем говорили гости в «Квартире Райха». История о белогвардейской пьесе у Станиславского, как она попадает в цензуру. Запрет. Сталин решает, что она не опасна. История о повести, в которой намекается на происшествие с Фрунзе, который, как говорят, был прооперирован против своей воли и по приказу Сталина. Речь понятна о днях Турбиных Михаила Булгакова и повести «Непогашенной луны» Бориса Пельняка. Вскоре участники тех разговоров сами станут жертвами большого террора. Дос Спасос поселился в квартире Александра Фадеева. Тот, по его словам, восторгался режимом. Его жена занимала высокий пост в ГПУ. Друзья Фадеева свободно говорили на любые темы, Никто не боялся доноса в ГПУ. ГПУ находилась прямо здесь. Он перепутал. На самом деле в ГПУ служила не Валерия Герасимова, первая жена писателя, а ее сестра Марианна. Но по сути это ничего в его словах не меняло. В тридцатые годы разговоры о чем угодно ушли в прошлое. Те, кто говорили со мной в ресторанах и в вагонах поездов, пользовались готовыми клише редакционных статей из «Правды», пишет Артур Кёстлер. Казалось, они твердят стандартные фразы из разговорников. Если спросить мало знакомого человека о самой незначительной пьесе, а не представляющем ничего особенного в фильме, в ответ следует обычно стандартная фраза. «У нас говорят» или «У нас господствует мнение». Прежде чем произнести суждение перед посторонними, его 10 раз обдумают. Потому что в любой момент партия может мимоходом неожиданно выразить свою позицию, и никто не хотел бы оказаться дезавуированным. Людям то и дело приходилось глотать новую идеологическую гадость, да еще делать при этом такое выражение лица, будто она тебе по вкусу. Сегодня бороться с левым уклоном, завтра с правым, а послезавтра с доселе неведомым лево-правым. Словом, полнейшая непредсказуемость. Приехавший в 1936 году и учившийся в одной из московских школ сын немецкой коммунистки Вольфганг Леонгард, Вспоминал, что даже у пионерской организации имелись опасные уклоны. Левый уклон выражался в стремлении передать руководство школы пионерской организации, а правый, напротив, в намерении влить пионерскую организацию в школьное управление, а это означало бы ее самоликвидацию. Вальтер Бенгемен рассказывает, как во время одного из застолий у Райха пели переделанные на коммунистический лад еврейские песни. За исключением Аси, все в комнате были, судя по всему, евреями. Среди нас был и профсоюзный секретарь из Владивостока, приехавший в Москву на седьмую профсоюзную конференцию. Так что за столом собралась целая коллекция евреев от Берлина до Владивостока. С начала 30-х годов, особенно после захвата власти в Германии нацистами, в Москве сложилась значительная колония немецких политэмигрантов. Это были решившие не возвращаться в третий рейх писатели, режиссеры и актеры, рабочие и инженеры, трудившиеся в СССР по контрактам, и в том числе немало немецких евреев, спасавшихся от нацистских преследований. Впрочем, их было не настолько много, как могло бы быть. После установления гитлеровской диктатуры полумиллиону немцев пришлось искать спасение вне пределов Германии, и при этом Советский Союз стал убежищем лишь для четырех-пяти тысяч. «Мужчины стоя спорили о событиях в Германии», вспоминала айно Куусенен, разговоры в коридорах Коминтерна. Радек, был уже готов броситься на Белла Куна, но Тельман вынул одну руку из кармана, взял Радека Залацка на пиджака, подержал так на вытянутой руке и сказал. «Слушай, радок с чего это галицийский еврей взял, что может избить венгерского еврея?» «Евреи, к которым в царские времена относились плохо, — пишет Гвида Пуччо, — теперь обрели в России благодатную почву. В атмосфере, созданной большевизмом, Они чувствуют себя прекрасно, без труда почти повсюду, находя себе единомышленников. До поры так оно и было. Туризм польских евреев Туристы ездили по маршрутам советского бюро Интурист знакомиться с Великой страной революции. Каждый, владеющий пером, привозил из Советского Союза отчеты о своих впечатлениях. Кроме официального туризма, существовал в Польше за все годы ее независимости другой, о котором не писали газеты. Не было такого года и месяца, чтобы через границу не переходили нелегально перебежчики, люди, не хотевшие оставаться в капиталистической Польше и стремившиеся в обетованную землю, а родину всех трудящихся, в поисках справедливости и свободы. Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе этих людей. Почему ни один из них не дал о себе знать? Об этих людях написал в своей книге «Путешествие в страну ЗК» Юлий Марголин, сам их судьбу разделивший. получил пять лет по статье со э социально опасный элемент за нарушение паспортного режима как и многие другие его товарищи по несчастью скажем инженер из Люблина Мельман никак не мог согласиться с польским режимом и он перешел границу с целой группой недовольных их прямо с пограничного поста отправили в тюрьму оттуда в лагерь с теми кто бежал из польши раньше поначалу обходились получше а потом то же самое Работавший на Магнитке американец Джон Скотт рассказывает о двух тысячах польских беженцев, в основном евреев, перешедших границу в начале 30-х годов. Их отправили в Магнитогорск, где они находились под наблюдением ГПУ. Некоторые из них вскоре стали агентами по снабжению, медсёстрами, преподавателями немецкого языка, врачами, чертежниками и так далее. Казалось, что они станут самыми преуспевающими людьми в Магнитогорске. К концу 1937 года Почти вся эта группа была ликвидирована. Джону особенно запомнился один из них, беззаботный, веселый парень, предпочитавший девушек книгам. Его обвиняли в том, что он, будучи агентом польской разведки, соблазнил многих студенток и таким образом помешал их учебе. Трагедия этих людей отразилась и в художественной литературе. Персонаж романа Нобелевского лауреата Исаака Башевеса Зингера, Шоша, молодая коммунистка, собирается перейти границу с СССР, и останавливается в последний момент, получив каким-то чудом письмо ее товарища, сделавшего это и попавшего в застенок как польский шпион. Диалог с собакой В 1935 году в СССР приехал Уильям Сараян, 1908-1981, американский писатель армянского происхождения. Прежде чем посетить родину предков, он остановился в Москве, некоторые впечатления от которой нашли отражение – вызданном в США год спустя сборники рассказов «Вдох-выдох». Рассказы эти на русский язык в советское время не переводились по причинам, которые вскоре станут понятны слушателю. Впрочем, в настоящее время они по-прежнему не переведены. В одном из них герой, альтер-эго автора, живущий недалеко от Кремля, где когда-то жил Ленин и где сейчас живет Сталин, встречает бездомного пса со смеющимися глазами, стоящего на берегу Москвы-реки и воющего на луну. Окружение ему явно не нравится. К примеру, проезжающий мимо автомобиль, в котором, без сомнения, находятся три сотрудника ЦК большевистской партии и русская актриса. Немного напоминает реакцию Булгаковского шарика из собачьего сердца на машинисточку, получающую по девятому разряду с ее подаренными любовником филдеперсовыми челочками. Собака увязывается за проходящим иностранцем и начинает с ним диалог. В нем тот высказывает привычный для друзей СССР набор аргументов в пользу сталинского социализма, правда, немного утрированной и, можно сказать, доведенный до абсурда. «Будет новая война, на которой убьют много русских детей», говорит американец. «Но это не потому, что Россия хочет войны, а потому, что иначе невозможно распространить коммунизм на весь мир. Капиталистические правительства ослабнут только после того, как будет уничтожена половина человечества». «И что дальше?» — интересуется пёс. «Много чего», — сказал я. «Во-первых, равное распределение богатства». «Ха-ха», — сказала собака. «Вы имеете в виду равное распределение бедности?» После этого она также парирует аргументы собеседника о грядущем равенстве и победе над голодом, после чего поверженный человек уходит, а собака снова начинает выть на луну. Судя по отдельным ремаркам, рассыпанным в путевых рассказах, 27-летний писатель остался не лучшего мнения о стране советов. Во всяком случае, сохранились свидетельства о его встрече во время пребывания в Москве с классиком армянской литературы Егеше Черенцем, которому он позволил себе дать совет по возможности покинуть СССР. Год спустя тот был арестован по обвинению в троцкизме и умер в Ереванской тюрьме.